Глава четырнадцатая. Дорога в никуда. Какое-то время шли по узкой тропинке вдоль обочины. Ши впереди, Кира за ним. Вот точно как собачка тащится за хозяином. Вроде бы идти никуда не хочется, но отстать и потеряться страшно. «Мы вообще долго так топать будем?» – проворчала Кира. Ши резко остановился, и она едва не врезалась в его спину. Предусмотрительно отступила на шаг, а он развернулся. «Лови машину!» «Я? Ну не я же!» Да, при виде его милой приветливой физиономии и мрачной фигуры на краю дороги. Водители только газу прибавят. Кира сошла с тропинки, приблизилась к линии асфальта, повертела головой. «А нам точно туда?» – указала рукой в ту сторону, в которую они шли. Получила в ответ. «Пока без разницы. Главное уехать отсюда». Но тут же возник новый вопрос. «Легковушку тормозить?» «Да хоть что-нибудь». Кажется, Ши начал раздражаться. «Немного странно и отчасти даже приятно» помогает смириться с происходящим, не впасть окончательно в уныние. Если получается на зло вечной его непробиваемой самоуверенности и холодному сарказму все таки зацепить, вызвать хоть какие-то эмоции. Для начала сойдет и негодование на Кирину непроходимую тупость. «Даже бетономешалку?» Шип скинулся, и Кира поняла. Это было не очень удачное предположение. С ее стороны. Не стоило подкидывать подобные идеи человеку, который запросто заявляет «я убийца». Все, она молчит, она послушно выполняет то, что ей велено. Но для начала Кира достала из рюкзака косметичку, вынула зеркало и тюбик тонального крема. Девушка с заживающими ссадинами на лице тоже не лучший вариант для автостопа. Утро. Машины приезжают редко. Но, возможно, тут всегда так. Глушь явно не основная трасса. Что-то показалось вдали, обгоняемое шумом мотора. Точно не бетономешалка. Даже не автобус и не грузовик. Легковушка. Кира вытянула руку. Ши стоял рядом, капюшон стянул с головы, чтобы выглядеть проще. Машина тормознула возле них. На марку Кира внимания не обратила, а по цвету темно синее Кира заглянула в открытое окно. За рулем сидел парень, не совсем уж юный, где-то за 25. Улыбнулся ей, и она спросила. «Подвезёте?» «А для чего я еще останавливался?» В свою очередь поинтересовался водитель. «Вам куда?» «Туда». Кира, растерявшись, просто махнула рукой в нужном направлении. Парень заулыбался еще шире. «Ну, пока нам точно по дороге». Кира не стала садиться рядом с ним, распахнула заднюю дверь, залезла первой. Продвинулась по сиденью, освобождая место ши. Сняла с плеч рюкзак, пристроила на коленях. Машина тронулась с места. «Путешествуете?» – задал очередной вопрос водитель, многозначительно добавил через паузу. «Вдвоем?» «Так и есть, путешествуют вдвоем, только вот романтики ноль, чтобы там не напридумывал себе этот досужливый парень». «Ага», – кивнула Кира, «пока каникулы». Ши не проронил ни слова. «Я до города», – тут же сообщил водитель. Наверное, устал молчать, пока ехал в одиночку. Вот и не мог заткнуться, заполучив собеседников. «Ага», – Кира опять кивнула, испытала досаду, поймав себя на том, что повторяется в словах и движениях. Действительно можно подумать, что она совсем отупела. Нам подойдет, она пристально посмотрела на ши. Сказал бы хоть что-нибудь, а то будто не мой. Но тот ни на что не обращал внимания, ничем не смущался, не шевелился, закаменел, как горгулья. Кира откинула голову на спинку сиденья, развернула лицо к окну. Может подремать? От стремительного подъема, неожиданных новостей и быстрой ходьбы она хорошо взбодрилась. Но теперь, когда все устроилось, когда они мчались вперед по шоссе, сидя в машине, захотелось расслабиться, доспать, да потому что ночью не удалось. Но автомобиль почему-то начал сбавлять скорость. «Сейчас еще одного пассажира подхватим», — объяснил водитель, свернул к обочине, затормозил возле голосующей девушки. «Вот ведь сердобольный, всех, что ли, на трассе соберет?» Шив внезапно ожил, произнес громко и твердо. «Поезжай дальше!» Водитель обернулся, а озадаченно наглянул на него. «Не понял». Кира тоже не поняла. Но она-то знала, что Ши ничего просто так не делает. Если возражает против попутчицы, значит, есть весомые причины. «Не надо ее сажать», – добавил Ши, думая, что достаточно проясняет ситуацию. И что водитель будет слушаться его, как Кира, повторил «Поезжай дальше». В ответ парень возмущенно хмыкнул и достаточно сдержанно произнес «Вообще-то машина моя, и я решаю, кого подвозить, кого нет, если не устраивает». Не стал договаривать, но и ши не стал возражать, сжал губы, больше не произнес ни звука. Дверь открылась, очередная пассажирка устроилась рядом с водителем». Кира успела поймать ее быстрый взгляд, пока та усаживалась. Ничего, кроме обычного любопытства, в нем не уловила. Внешность тоже обычная, никаких скрытых обликов, спрятанных под человеческими. И все же Кира ощутила необъяснимую неприязнь к незнакомке. Примерно такую, которая возникает при виде, например, дождевого червя на асфальте. Он точно не опасный и выглядит не слишком омерзительно. Просто короткий розовый шнурок. Но стоит представить, что надо взять его руками, или что он сможет заползти тебе на ногу, аж перетеркивает. Или это из-за слов «ши» у Киры сложилось предвзятое мнение о девушке? Наверное, она бы сильно обиделась, если бы узнала о Кириных мыслях и о сравнении с червяком. Расслабленность и сонливость сразу куда-то пропали. Кира опять пристально посмотрела на Ши. Пусть хоть намекнет, что его не устроило. Но разве дождешься? Сидит, молчит, как ни в чем не бывало, будто и не требовал совсем недавно непременно проехать мимо голосовавшей. Что же с ней не так? Водитель переключился на девушку, теперь развлекал ее разговорами. Она охотно отвечала и довольно улыбалась. И Кира успокоилась более-менее, прикрыла глаза. На этот раз удалось уснуть, хотя даже во сне Кира не переставала чувствовать движение машины и слышать ровное гудение мотора. Как будто часть сознания все таки бодрствовала. Или ей снилось абсолютно то же самое, что происходило в реальности, и напрасно она несколько минут назад думала о червяках. Вот они и влезли в сон. Один, но большой. Намного больше обычного дождевого и без колечек. Гладкий, ровный, землисто-серый. Он медленно выползал из глубокой темной норы и тянулся прямо к кире, к лицу, словно хотел посмотреть в глаза, но собственных глаз у червя не было. На голове, если у червей есть голова, «Только ротовая щель, пока закрытая. Пока». Жутко. Кира попыталась отмахнуться от мерзкой твари, но не получилось. Руки не особо слушались. Чуть шевельнулись, приподнялись вверх на несколько сантиметров и опять упали беспомощно. А червь все приближался. Беззубый рот приоткрылся, образовав почти идеальный круг, а из его середины стала выдвигаться тонкая, острая игла. Жало или шип нацелилась в Кирин лоб. Кира вжалась в спинку сиденья, следила за иглой. Даже сумела разглядеть, что кончик у нее скошенный, а над острием маленькое отверстие. «Надо проснуться, прервать этот кошмар, надо проснуться!» Рюкзак соскользнул с колен, упал на пол. Кира вздрогнула, распахнула глаза. «Нет, не распахнула, они были открыты. И червь вовсе не сон, все это действительность. Игла, нацеленная на Киру, землисто-серая, длинная тварь. Только выползала она не из норы, а изо рта сидящей возле водителя девушки. Кира заорала, крик вырвался сам, пронзительный и тонкий, и словно подстегнул червя язык. Тот стремительно рванулся к Кире. Чужая рука перехватила его в последний момент». Кире показалось, она почувствовала, как игла коснулась кожи, царапнула, уходя в сторону. А дальше – короткий блеск металла, уверенные рассчитанные движения, которым не помешала даже теснота автомобильного салона. Резкий рывок за жуткий язык заставил девушку выгнуться в кресле. Лезвие прочертило линию поперек тонкой шеи. Кира скорее представляла, что так происходит, чем видела. Перед глазами плыли пятна и мутила. Руки и ноги ватные. Щелчок открываемой двери, а следом приказ. «Вылезай быстро!» Быстро не получится. Кире даже в голову не пришло, что с ее стороны дверь тоже есть. Продвинулась по сиденью, вывалилась снаружи, на всякий случай вцепилась покрепче в створку. Не хватало еще упасть, растянуться на земле. Ши вытаскивал из машины. Кира понятия не имела, как ее правильно назвать. В папином альбоме таких вроде не было. Но, возможно, Кира просто не помнит. «Существом с длинным языком жалом», «Девушка-червь!» «Зачем она тебе?» «Не могу же я здесь оставить такое!» «Найдут, и что потом будет?» Кира вспомнила, как вдвоем с дедом Ши отправился в лес с лопатами прошлой ночью. «Всегда убираешь за собой. При возможности. Обычно это одно из условий заказа. А сейчас...» Никакого же заказа не было, все получилось случайно. И какое Ши дело до того, что это странное существо обнаружат? Почему люди не должны ничего знать о том, кто живет рядом с ними? Ши взболил тело на плечо, отвечать, конечно же, не стал, выдал очередной приказ. «Идем, живо!» направился к растущему вдоль шоссе лесу. Кира перестала держаться за машину, шагнула следом, споткнулась, но на ногах удержалась. А водитель вспомнила внезапно, обернулась, но возвращаться назад, а тем более заглядывать в машину желания не возникло. Он уже он живой, перебил Ши. Просто в отключке еще не очухался. Почему-то она тебя выбрала. Кира промолчала. Йорничить по этому поводу совсем не хотелось. Тащилась следом, опять как собачка на поводке. Еще эта дрянь на плече уши. Почти перед Кириным носом. Свисающие руки раскачивались и не в такт с ними напоминающий червя язык, хотя Ши обмотал его вокруг девичьей шеи, но конец все равно болтался и по нему стекали остатки крови. На кровь не очень-то похожие. Больше слизь буровато-зеленую, мерзкую. Стоило увидеть и опять начинало мутить. И не только от этого». Второй день подряд Киру пытаются убить. За что с ней так? Именно с ней. Еще один побочный эффект неизвестного дара? Не надо больше. Хватит с нее. Хватит. Зашли далеко. Наконец Ши углядел подходящее местечко. Короткий, но глубокий овражек под высокими елями. Поднырнул под ветки, спустил тело вниз, распрямился. Кира тоже пролезла за ним. Стояли на краю и смотрели. Вроде бы обычная девушка, если бы не своеобразный язык, вылезающий из до сих пор широко распахнутого рта. Жуткая дисгармония, туловище и голова. И не жалко, вот совсем не жалко. Это ненормально. «Тебе уже подобные попадались?» Поинтересовалась Кира Уши. «Нет, но я слышал про них. Подсаживаются на дороге в проезжающие машины, даже если есть другие пассажиры. Один умирает, остальные ничего не помнят. Говорят, что заснули, а когда проснулись...» Когда дело касалось работы, он становился более разговорчивым. «Тема по душе». «И ты сразу определил, что она из таких?» «Нет, только что не человек». «Но предполагал?» «Мысль еще не оформилась до конца, но уже тревожила и нервировала Киру, и в голосе появилось возмущение и даже злость». «Ведь предполагал?» «Ты легко выводишь закономерности». Почему ты напрямую не сказал водителю, что она опасна, поэтому ее и нельзя подбирать? Ты поверила, а он бы нет, бесполезно было. Разумно, но дело не только в этом. Ты считал, что все удержишь под контролем? Что на тебя, в отличие от обычных людей, ее гипноз не подействует, а сам тоже отключился? Ведь так? Промолчал, конечно, промолчал, но Кира принаровилась, понимая без слов. Прочувствовала второй раз по полной, будто снова оказалась на грани между жизнью и смертью. На мгновение стало невыносимо жарко. Пот выступил на лбу и вдоль позвоночника. Реальность затянула мутной дымкой. Это чудо, это случайность, что Кира еще жива. То есть, теперь голос дрожал, и язык едва ворочился, с трудом проталкивая слова. Если бы я не заорала, ты бы не очнулся, и тогда... Сейчас она не сдержалась, не тот момент. Вцепилась, шив футболку, дернула. Попробовала развернуть лицом к себе, заглянуть прямо в глаза. «Ты же говорил, что от любой твари сумеешь меня защитить!» «Я и защитил!» Лицо каменное, глаз не видно. Они всегда скрыты под густой невинной белизной. «Ты!» Ши ухватил кирины запястья, сдавил до боли так что пальцы сами разжались, оттолкнул ее руки. «Хватит, не стери!» – произнес холодно и жестко. «Лучше помоги ее прикрыть!» Кира шумно втянула воздух и… «Бесполезно! Возмущаться и возражать бесполезно! Всегда так будет на окриках, на превосходстве в силе!» Безразлично к тому, что бы она ни сказала. Кира для него никто, и жизнь ее ничего не значит. Тогда наплевать на все, вообще на все. Кире без разницы, что происходит. Как ее прикрывать? Засыплем ветками, чтобы в глаза не бросалась. Здесь же никто не ходит, ненарочно вырвалась. Кира помнит, Кира прекрасно уяснила. Возмущаться и возражать бесполезно. Поэтому сразу исправилась. Хорошо. Она набрала на земле сушника, шина ломал елового лапника. Получился обычный овражек, засыпанный буреломом. Если задуматься, то выглядит подозрительно. «Но кто станет задумываться, болтаясь по лесу, достаточно ли органично вписывается в пейзаж очередная кучка или кочка?» Ши отряхнул руки. «Идем». Кира не сдвинулась с места. «Что опять?» Ши не скрывал недовольства, но ей на это наплевать. «Могу я отдохнуть хотя бы пять минут? Я устала». «Не выдумывай!» Кира стиснула зубы, зажмурила глаза, чтобы удержать внезапно набухшие слезы. И снова услышала требовательное ⁇ Идем ⁇